Коммунальный сон в летнюю ночь или астральный план квартиры номер 47. Целую неделю над Москвой лютовало солнце. С самого понедельника ни единое облачко не омрачало блеклую синь небес, а у старушки Авдотьевны стрелка барометра, пройдя великую сушь, уперлась в шпынёк и от постукивания ногтем по стеклу подрагивала, пытаясь одолеть преграду и уйти в запредельное пространство. Приближался конец света. Даже ночи не приносили облегчения. Ни храпа, ни сонного причмокивания, ни сладостных стонов любви не доносилось из открытых окон. Лишь тяжелое, похожее на «ох», дыхание — до звук стремительного бега хлорированной воды по пищеводу время от времени колебали недвижный воздух. Такого сторожилы не помнили. Что с ними случалось, нечасто. Только Никита Фомич Бичевкин, лежа в полном естестве своем и обдуваемый уже ничего не понимающей Марии Кузьминишной, хотя и мучился, и похныкивал иногда, все же не был абсолютно подавлен этой жарой потому что не совсем забыл почти такую же, бывшую с ним когда-то. Продолжалась такая аномалия целую неделю. В воскресенье к вечеру старушка Авдотьевна, побрызгав свенчика пол, хотела уж во влажную простынку завернуться и в таком виде по коридору побродить, чтобы было хоть какое-то обтекание воздуха, да по пути в ванную решила еще раз, правда, без всякой уже надежды, по барометру щелкнуть. Ощелкнув, не поверила собственным глазам, потому что от тихого этого напоминания стрелка, словно оттолкнувшись от шпынька, пролетела великую сушь и, хоть и не быстро, но вполне определенно ползла дальше, подходя к переменам. «Не сдюжил», — убито подумала Авдотьевна, — «спекся», — но, однако, окончательно... Доверие, к прибору не потеряло и потому подошла к окну, за которым в вечереющем воздухе безмолвно стояли липы с пожухлыми, словно тряпичными листами. Там было все то же адово-пекло, и на небе ясность. Хотя привычная эта картина ее вовсе не порадовала, нечто надвигающееся почудилось старушке, да от такой жары почудиться может все что угодно. Взглянув еще раз на полшую уже по букве «Р» стрелку, пошла Авдотьевна в ванную, а когда, вернувшись, начала драпироваться стрелка к надписи «Дождь» поспешала, махнула Авдотьевна рукою и пошла в коридор. Как долго Авдотьевна по коридору воздухом овивалась, подлинно неизвестно, но когда вернулась, стрелка уже показывала бурю и на достигнутом не успокаивалась. — Эк тебя! — подумала Авдотьевна, буря, — покачала осуждающей головой и почему-то добавила. — Пусть скоро грянет буря, и в этот самый момент показалось ей, что на улице вроде бы что-то зашелестело, и высунулась она из окошка и увидела, что внизу по асфальту билет трамвайный волочится сам по себе. Но прежде чем она осознала этот природный факт, как сдунула билет, словно его никогда и не было на месте, том возник владелец окошка, радостный подселенец заслонов с подъятыми волосами в надутой ветром косоворотке. Старушка Авдотьевна отметила в его фигуре нечто самоварное — а подселенец с блаженной улыбкой простер к ней мозолистые руки и вскричал «Во дает!» и еще что-то, слава богу, унесенное ветром далеко-далеко от святых старушкиных ушей. Посмотрела Авдотьевна, как Заслоново вдуло в подъезд и начала окошко закрывать, потому что по всему взвейскому проспекту уже рамы хлопали и стекла звенели, а как последний шпингалет в дырочку — пеплом табачным забитую, поднатужившись, всунула, так и грянул гром, и потемнело все вокруг, и холодным светом молния зарилась и пропала, чтоб через мгновение вновь возникнуть в синем огне и исчезнуть, казалось, навсегда. И с улыбкой на огромном лице застыла вся трудовая и праздная Москва у своих служебных и домашних окон, наблюдая это явление, и только машинисты метро — Отделенные от природы, родной матушкой, землей русской, ничего видеть не могли, кроме мокрых фигур и причесок. Оттого на каждой станции, словно не веря в происходящее, спрашивали они у пассажиров «идет!», и те отвечали только «ух!». И тогда успокоенные машинисты языческими голосами кричали «готов!» и, впрыгнув в кабину, уносились во тьму навстречу светлому будущему. Но ничто не вечно под луной. Последняя молния наконец распорядилась где-то на Воробьевых горах, и только тяжелый дождь продолжал гвоздить мостовую, крыши железные и все, что голову на улицу высунуло. Такой был дождь, что даже бесполезная, но бездонная яма, воздвигнутая на месте храма Христа Спасителя, наполнилась до краев. То ли этот убаюкивающий звук дождевых струй то ли всеобщая усталость, накопившаяся за эти африканские дни, то ли влияние атмосферного электричества тому причиной, но внезапно столица начала позевывать, смежать веки, клевать носом, подремывать, засыпать и заснула. Этот пока что обойденный современной наукой феномен поразил всех и каждого. Спали и те, кто всегда спал в это время. Спали и те, кому спать в это время не полагалось. Спал и тот, кто всегда бдил счастье народное, и сон его был суров, но по-своему справедлив. А уж квартира номер 47, дома 35, что по Взвейскому проспекту, спала просто любо-дорого. Первым, естественно, опочил Никита Фомич Бичевкин, опочил недовольный беспрерывным небесным громыханием и потому насупив те места, из которых должны расти брови. За сыном своим последовал и Фома Фомич, упав, словно в окопчик, в кровать сломав при этом так и нераскуренную папироску. Мария Кузьминична успела все же за ним со стола собрать и, пользуясь внезапно выдавшейся тихою минутой, хотела было чулок, наконец, заштопать, как вдруг почувствовала, что тоже отплывает. К этому самому моменту уставший, От давешнего ликования подселенец заслонов выводил руладу за руладой, самопроизвольно меняя регистры, но Авдотьевну это вовсе не беспокоило, потому что душою была она уже далеко от этой музыки и уносилась все дальше и дальше. Все они спали кое-как, и только обстоятельнейший человек Николай Ксилофонович Копыткин успел постель разобрать и подушку попытался взбить, но уж этого правда не осилил. Даже на бессонного Ивана Сергеевича Карамыслова снизошло нечто похожее на дрему, облако перламутровое, полное знакомых голосов, и Иван Сергеевич не замедлил с радостью первооткрывателя в это облако углубиться. Первое, что увидел во сне этом Иван Сергеевич Карамыслов, был не ангел какой, и не африканский туземец, интересовавший Ивана Сергеевича с раннего детства, а всего лишь Николай Ксилофонович Копыткин каком-то воздушном обличии и с необщим выражением лица. Как Иван Сергеевич догадался, что это был именно Копыткин, совершенно необъяснимо, поскольку на себя он был не похож вовсе, как, впрочем, не были на себя похожи и все остальные, пребывающие в том же сне, соседи его, дорогие, неразменные. Только в жене своей, Просковье Никифоровне, узрел Коромыслов нечто вполне родное и знакомое, но, что точно сказать, все же не мог. И огорчился Иван Сергеевич этому своему сну. «В кое веки раз заснешь, — думал он, и ничего увлекательного показать не могут, везде опять соседи, словно бы и не сон вовсе». И тут увидел он сидящего вроде посреди благообразного старичка с соской-пустышкой во рту и понял, что был неправ. Старичок посмотрел на Ивана Сергеевича детскими глазами и, словно узнав его приветливо, Кивнул головой, очень вежливо кивнул, воспитание показал, соску вынул и кивнул. Иван Сергеевич испуганно дернул в ответ головой и тут вдруг понял, что перед ним никто иной, как Никита Фомич Бичевкин, а по обеим сторонам старичка. И даже как бы вокруг сидели единоутробные его родители, непривычно гладко выбритый Фома Фомич и Мария Кузьминишна, вся в новом фартуке, и с блаженным выражением усталой личности, как в кино. И так купно сидели они, такую цельность являли триединством своим, что казалось, выросли из одного корня, словно куст, как у их озаренные летучим пламенем были обращены повсюду, во все пределы сущего, и не было ничего, что могло избегнуть непосредственного их внимания. Я огляделся Иван Сергеевич вокруг и увидел, что высоко, вроде бы и не над страной, а словно чуть в стороне, надо всем миром, значит, даже голова закружилась». И посмотрел он вниз и увидел души населения, и зорким своим глазом различил среди них и Марию Кузьминишну, и мужа ее Фому Фомича, и жену свою Просковью Никифоровну, и себя самого бегущего куда-то на работу, наверное, и всех их в до суете увидел. И только Никита Фомича Бечевкина не было среди них. И пожалел их Иван Сергеевич. И за что же их так подумал, но ответить на этот свой вопрос не смог? Да и как ответишь в таком отрыве от действительности, от того, что человека гражданином делает? Как ответить на это в облаках сидячий, когда в голове одно хорошо так как?» Господи! И более ничего, ни обид, ни утрат, ни страха, словно и не ты там внизу на работу мчишься. И когда же все это кончится, думаешь? Остановить бы себя того... «Бегущего, безо всякого высшего смысла, да в глаза его пустые посмотреть, да сказать бы ему, сказать, да только что же ему скажешь, когда и так он, наверное, уж на полминуты опаздывает, а в голове у тебя лишь хорошо-то как, господи, и потому никакого промеж вами не может быть взаимопонимания, чужие словно?» Нет. — прошептал Иван Сергеевич. — Неправда. Не я это вовсе. И не похож он на меня совсем. Вон нос набок и походка какая-то муравейная. Конечно, не я. Обознался. Да оно и понятно. Никогда ведь доселе столь высоко не заносился. — Однажды, правда, с колеса обозрения... На мир свысока посмотрел. Ну, да это, разумеется, совсем не то. Никакого размаху. А выше нет, не доводилось. Негде, да и времени не было. Все суета, дела какие-то, работа. Бегаешь туда-сюда, как заведенный, словно не человек, а организм какой-то с цепи сорвавшийся. Додумавшись, до этого остановился Иван Сергеевич. А потом неожиданно для себя закончил. «Я... я это...» «Вон и полуботинки мои!» И почему-то чуть не заплакал, хотя ничего нового в этом открытии не было. И красавцем писанным никогда-то он себя не считал, если не брать краткого периода жениховства, да и тогда заблуждение это исходило не от него, а от Паши, Ладошкины, от глаз ее лучистых до слов удивительных. А потом, как настоящая совместная жизнь понеслась, так и прошло это» все на свое место встало, и если и возникал перед зеркалом Иван Сергеевич, то только во время бритья, когда вместо венца творения видишь лишь шею недобритую, всю в каких-то гусиных пупырышках, и ничего более. Но если хоть единожды задумывался Иван Сергеевич о своей внешности, то о божественном своем предназначении, которое теперь называется производительным трудом, размышлять ему не приходилось вовсе. И недомыслие это образовалось совершенно естественно, согласно течению времени и плавным поворотам не столь уж извилистого жизненного пути. В юности, правда, что-то такое философское в душе копошилось, но не сильно и не больно. А как царя кровопийцу скинули, так эти неродившиеся еще вопросы получили вполне однозначный и ясный ответ. Оказалось, что сейчас, сегодня, то есть, это вовсе не жизнь. То есть не настоящая жизнь, а лишь строительство будущей настоящей жизни. А раз та, какой уж тут может быть смысл? Вот завтра, послезавтра, как жизнь начнется, можно будет и о смысле подумать. А сейчас строить надо, да еще так строить, чтобы внуки и сыновья спасибо сказали. Но вот сынов-то уж нету. И внуков, понятное дело, тоже уже не будет. А жизнь та самая, настоящая, все так же далека и почему-то уж не столь волшебно прекрасна, какой виделась когда-то. Конечно, за минувшие годы имелись вполне реальные трудности и несчастья. Вон гадину какую фашистскую растоптали, это не раз плюнуть. И прогресс построить тоже не пустяк да хоть и знаешь про все эти объективные трудности однако пожить хочется просто пожить жене внимание столь ей недостающее оказать да и вообще конечно чем дальше будем мы жить все лучше и лучше но ведь это значит что в каждый данный момент не столь уж хорошо плохо то есть додумавшись до всего этого оглянулся иван сергеевич по сторонам и увидел все тех же соседей своих, сидящих задумчиво печальными лицами, с какими обычно летом на позавчерашнюю колбасу глядят. Только светлая душа Никита Фомич Бечевкин мудрыми глазами смотрел куда-то в межзвездные просторы, и лик его переменчивый не был отягощен никакими непреодолимыми жизненными трудностями, и чувствовалось, что просторно ему еще живется на этом свете, что не забыл он еще цели своей, и пути, и уже вовсе не стариком являлся он пристальному взору и совсем не младенцем, ибо существо его словно сбросило себя все временное, все, чем жизнь на человеке оседает, так что остался лишь лоб, взгляд, да общечеловеческая фигура, никаких особых примет не имеющая, и сидел он с лица всеобщим выражением и смотрел в небо то ли вперед, то ли назад, если и думал о чем-то, то думал по-особенному, не словами, которые уже еще были равно далеки от него, и не картинами, представимыми а всем этим миром, светом пришедшим и уходящим временем, бывшим всегда, и словно некий, неслышимый и неслышный звук исходил от него содрогая всякую отзывчивую душу, потрясая тончайшие ее фибры и повергая тем самым в состояние трепета, почти любовного озноба, ожидания неминуемого чуда. А потому казалось всем, что вот сейчас, в сей момент окончится этот бесконечный, блаженно-томительный миг, и откроется светлая бездна, полная неизвестного радостного смысла. И ждали они... И удивлялись этому, казалось давно и навсегда забытому детскому ощущению, не имеющему уже никаких аналогий с настоящей жизнью. Только для Авдотьины чувства это было, если и непривычным, то во всяком случае знакомым. И от того не ожидала она ничего большего, зная, что этот вот Томящий душу зуд и есть тот самый неуловимый смысл земной жизни, зыбкая граница между человеком и миром, из которого он пришел. И знала она, что невозможно назвать его словом, как невозможно потрогать рукой небо, не зная, что оно вокруг и везде. Впервые щемящее чувство это возникло у Авдотьевны давно — В проклятом девятнадцатом году, когда обратилась она к Господу Богу не с пустяковой просьбой о собственном благе, и не со слабыми женскими слезами и мольбою о помощи, а со словами, вроде бы к Богу никакого отношения не имеющими, сказала она тогда греющемуся, «меж двух лампадок угоднику, а я живая». И хотя он не изменился в лике и никоим чудодейственным образом не показал, что передал ее слова по назначению, вдруг поняла она, что именно этих самостоятельных слов и ждали от нее. В тот вечер с чистой душой благословила она все прошлое, которое унес веселый, шумный, кровавый поток революции и открылась душою для новых потерь, имя которым человеческая жизнь. Если в этой самой последующей жизни и доводилось ей обращаться к Богу со словами, внешне похожими на просьбу, знала она, что на самом деле не к Богу, а к себе самой, к собственной бессмертной душе обращает она мольбы свои, и что душе ее не нужно ничьей помощи, потому что все во власти ее». Но если что-то случалось, вопреки просьбам и молитвам, то знала Авдотьевна, что вовсе не Господь Бог, а лишь она сама тому виной, потому нет ей и не может быть прощения. За эти почти три минувших десятилетия столько вокруг всего натворилось, что любой человек при таком подходе к жизни в лучшем случае давно бы повесился или с ума сошел, что было бы ему большим облегчением и подспорьем в существовании. Да только Авдотьевну чаша сия миновала, поскольку данное ей некоммунистическое воспитание и полученный оттуда же резкий, можно сказать, своенравный характер временами так, ожесточали ее сущность против коммунальной действительности, что любое всенародное горе, вроде смерти товарища Кирова, проходило тогда словно мимо, и как лично ее вина не осознавалась вовсе. В иные же лучшие моменты ее жизни, куда менее значительные, вовсе даже незаметные для народа беды, тяжким грузом ложились на ее душу, и тогда страдала она. И корила себя за случившееся, за слабость свою корила, потому ты и вышло, что смерть братьев Карамысловых пережилась Авдотьевны неизмеримо труднее смерти Горького и предательства Троцкого. Но когда осуществлялись ее желания, чувствовала Авдотьевна вполне законную гордость за ею содеянное и радовалась случившемуся и себе. Так вот радовалась Авдотьевна, когда выиграла войну. Спасла от вражьей пули заслонова с Бичевкиным, и личным своим участием помогла благополучно появиться на свет Никите Фомичу Бичевкину, сидящему теперь в центре всего мира и глядящему высоко, вовсегда. И предмет ее постоянной заботы и внимания Алексей Никонорович Заслонов сидел тут же, можно сказать, под рукой и тоже глядел в небо в звезды мерцающие, во тьму непроглядную. Но ни прошлое, ни будущее. не прожитое и предстоящее видел он там. Потому что по странному устройству своей личности всю-то свою жизнь в основном нынешним тяготился и радовался. А если случались в его жизни события большой важности – то и течение времени не уносило их с собой, смывая лишь муть каждодневную и ничего более. И было бы совершенно неправильно назвать оставшиеся камушки памятью, ибо сохранялись они в первозданности не мутнее ничуть, а лишь плотнее прилаживаясь друг к другу, создавая тем самым некую невидимую миру мозаику, в которой, как часто казалось Алексею Никоноровичу, лишь всего малости-то и не хватает, до полного завершения. Никакого своего будущего не видел он еще и потому, что ясно понимал, что если уж на войне до генерала не дослужился, то и в мирное время ничто подобное ему не грозит, потому что на войне вон какие возможности предоставлялись. Хоть каждый день грудью на амбразуру ложись, да, товарищей, в атаку поднимай, а в мирной-то жизни нету таких богатых возможностей». Как винтиком родился, так винтиком и помрешь, если резьбу не сорвут, чертовой матери. А тогда уж понятно, гвоздиком будешь, что тоже по-своему почетно. Однако самому, что ни на есть предпоследнему советскому человеку, не возбраняется мечтать, то есть заноситься мыслью за светлые пределы. Ограничивающий его реальное существование от такого же будущего. И когда Алексей Никонорович Заслонов пользовался этим неотъемлемым своим правом, то не на костюм шевиатовой и не на выигрыш по займу посягал он фантазиями своими, а видел он в них лишь Марью Кузьминишну Бичевкину, Видел в том самом виде, в котором она ему однажды явилась сразу по возвращении из эвакуации, по дороге из ванны, стройная, с длинными круглыми руками и глазами, потусторонними, сулящими вечное блаженство. Именно тогда почувствовал подселенец заслонов, что нет ему другого признания, как только относиться к женщине этой со всем возможным участием и безнадежным смирением. Этот ее облик как-то незримо всегда сопровождал Алексея Никоноровича, и хотя после возвращения с фронта Фомы Фомича видоизменилась Мария Кузьминишна, однако, если присмотреться, просвечивала сквозь усталость и беременность та же неземная она. И, глядя на сына ее, Никиту Фомича, сидящего сейчас с распахнутым всеобъемлющим взором, Видел подселенец заслонов вовсе не прямого наследника Фомы Фомича Бичевкина, а кровь от крови и плоть от плоти ее. Видел он в нем ту самую беззащитность, которая имеется в каждой, дорогой нашему сердцу женщине. И любил. Но, глядя непосредственно на Никиту Фомича, как и в реальной жизни, краем глаза наблюдал он за ее поведением, хотя никакого такого поведения не было, Ни в жизни вчерашней, ни сейчас, когда сидела она себе в полной отрешенности от дневных забот. Фартук, новый, неизвестный из какого воображения появившийся, легкими руками на коленях разглаживала и думала вовсе не о себе. Не о своей удивительной счастливой жизни, потому что... Что же о ней думать? Когда все так удачно у нее складывается, и сын вон какой получился, и муж живой, не пьющий рядом, и комната своя чуть не в два раза больше санитарной нормы, а что касается денег, так их ни у кого нет. Думала она о том времени, когда прознают наконец люди о сыне ее и призовут к себе на руководящую ими должность, потому что не для простой обыденности рожала она его в муках. Не для этого последние соки свои на карточной системе с превеликим трудом добытые отдавала ему. Не для мыторства каждодневного это делалось, не для носков штопанных и костюма, перелицованного с дыркой в кармане, а для другой, неопознанной жизни, в которой есть все, а чего нету можно достать без большой очереди, вот для чего предназначала она его и думала об этом времени». И хотя не видела себя в нем, радовалась, что глазами его на все это посмотрит, да его руками все это потрогает, вот и словно бы пожила она уже там, где каждому по потребности, тем более, что и потребностей почти что и не осталось, лишь бы человеком Никитушка вырос вся и мечта-то, вся и потребность, чтоб звучал гордо. С этими светлыми и стройными мыслями посмотрела она на кровиночку свою единственную, стараясь взгляд его поймать и вложить в родную душу этот свой материнский наказ. Но сидел Никита Фомич хоть и рядом, да напротив неба, и видела она, что ни одной ей принадлежало на всему небу этому бездонному и всему, что под ним разной жизнью живет. И вроде бы ничего в нем не было от нее, от Марии Кузьминишны Бичевкиной, от нее, Маши Пустынниковой, и от отца ее, Кузьмы, ничто в нем не просвечивало, а если что, от кого и было, так только от Фомы Фомича Бичевкина. Но, слава богу, хоть не в фигуре и не в личности, и не в шевелюре увидающей, а только от общего ощущения». Таким помнится бывал Фома Фомич, когда ему будущее еще показывали, а раньше, когда за ней следом ходил, да в любви как мог еще объяснялся. Та же знакомая ей неземная отрешенность лежала на всем облике Никиты Фомича, словно не было у него одобренных ЗАГСом отца и матери, а все сущее принимало в его создании посильное участие. И тут подумала Мария Кузьминишна, что это вот особенность сыночка любимого, конечно, от Фомки. Понятное дело, от Фомы от кого ж еще, да даже не от него лично и непосредственно, а от контузии его проклятой, от фашиста это все. И взволновалась Мария Кузьминишна, и, естественно, сразу к Фомке всем существом обратилась, чтобы пожалеть его, да и посмотреть, до чего сынок их единственный дойти может». На то, что увидела Мария Кузьминишна, ни жалости, ни сострадания ни сожаления ни у кого вызвать не могло. И было бы совсем не страшно, если бы сын их таким стал, потому что сидел отец необъяснимо высокий, стройный, на удивление красивый, глаза его, как голуби, при потоках вод, и трудовые руки покоились на трудовых коленях. «Точно!» — подумала Мария Кузьминишна. «Опять будущее глядит!» «И было ей до крайности интересно, что там еще такого хорошего?» «Разглядел Фомушка ее. Вот если б можно было подойти, да из-за плеча заглянуть вдали эти небывалые, ни секунды не раздумывая, подошла бы да заглянула, и побольше его бы увидела, будьте уверены. Да только, увы, нету такой возможности. Лишь ему единственному...» Неизвестно за что, дар этот никчемный дан, будущее лицезреть. Тоже Маркс Энгельс нашелся. Но не права была Мария Кузьминишна абсолютно и полностью, потому что не в будущем витал Фома Фомич, совсем наоборот, да и не витал вовсе, ходил по той самой земле и в том самом времени ходил, когда не было ему еще иной дороги, как за Машей Пустынниковой вслед». Вот до чего дошел Фома Фомич во сне этом своем, и даже почву подвольными ногами чувствовал, и почва эта пружинила, словно подталкивала его вверх в возможное безусловное счастье, и все-то тогда было при нем. И почти досягаемая Машенька, и запах стружки сосновой, и удивительная легкая звонкая дрожь в руках, когда рубанок словно сам по-замысленному идет. Да и вообще все в жизни по-замысленному складывалось, от последней табуретки до сына Эван какого, все, что не возьми. Вот только чувство этого удивительного, когда все-то тебя вверх тянет и выталкивает, нету боли. И куда делось, неизвестно, и почему-то огоже неизвестно, вроде и Машенька, ближе некуда, и запах при нем... И на работе уважают, и поощряют отрезом на штаны, и просто словами «чего ж более то А вот ведь штука какая! Не пружинит уже ничто под ногой, и от такой вот малости грустно, и плакать почему-то навсегда утраченному навсегда, потому что даже без названия плакать поэтому хочется. Совсем зажрался, однако». И тут, словно в утешение, вспомнилась ему мечта, давнишняя, даже уже не мечта, а видимость, бывшая ему когда-то, как сыном он на рыбалку идет, и удочки за плечом одна, другую, цок-цок, и поле, и деревья, и солнце встает, а под ногами пружинит. И засмеялся Фома Фомич, да не просто, а с подковыркой засмеялся, это к хе-хе, настоящему времени произнес. Тихо, конечно. В общем, про себя скорее, в душе, но с полным основанием. И, конечно же, обратился к сыну своему, мол, скоро ли для дела такого ответственного созреешь? И увидел Фома Фомич, что хоть сейчас, потому что ничего в Никите Фомиче не было от того косопузова и гунявого, которому несколько часов назад, опустившись до его уровня, козу делал, совсем взрослым стал, За это время Никита Фомич. И хотя возраста определенного не имел, поскольку на лике его переменчивым все прочитать можно было, но для рыбалки годился вполне. И даже более того. «Вот светать станет, — подумал Фома Фомич, — и пойдем». Даже ладони зачесались, и гордо оглянулся вокруг, а оглянувшись вдруг, почему-то понял. Что не ко времени это сейчас, совсем не ко времени. Что именно было бы ко времени, он не знал, но чувствовал, что только не рыбалка. негоистическое это его желание целью происходящего является отнюдь. И застыдился Фома Фомич, хотя чего уж тут стыдиться. У каждого ведь мечта есть, и всем пожить хочется наперекор всему, И посмотрел он на сына своего, и другим уже предстал перед ним Никита Фомич. Прекрасное, вневременное лицо его, словно печальной болью озарилось и боль то шла оттуда, куда смотрел он. Из неба черного бездонного, и словно кроме него во всем мироздании некому было облегчить бесконечную эту тьму и печаль и захотелось Фоме Фомичу броситься к сыну и принять на себя хоть малую талику вселенской этой неутоленности. Но знал он, что не сдвинется с места, потому что уже не его это дело, рыбалка его, а это нет. И знал он, что в настоящей жизни, завтрашней, утренней, ему, может быть, и удастся чем-то, Чем же святую сыновью участь облегчить, но сейчас сидеть надо смирно и о себе думать со всевозможным пристрастием, и ничего более, и никаких... В этот самый момент откуда-то из сфер, весьма отдаленных в их общее поле зрения, вплыло нечто, напоминающее человека, только затянутое в кожу искусственную с глазами огромными, совсем стеклянными. Все даже ахнули и тут же, естественно, спросили радостным хором «Вы бог?» «Нет», — отвечало нечто, «я пилот». Так что же вы спите, заволновались все, просыпайтесь сейчас же, не волнуйтесь, грустно сказала нечто, я второй пилот, вздохнула и уплыла за пределы, и все сочувственно помахали ему во след. И Николай Ксилофонович Копыткин тоже рукой шевельнул, но смысл в это движение вложил свой не «до свидания», мол, «счастливого пути», а «давай, давай, проваливай», потому что внезапно это явление отвлекло его от размышления о своем любимом предмете «о времени» о природе его и сущности. Только вроде показалось, что мгновение еще и откроется его пытливому уму суть этой неуловимой материи, а тут на тебе. Прилетел и весь ход размышлений порушил. Теперь, естественно, пока все опять соберешь, будильник грянет. К сожалению, всегда так получалось с Николаем Ксилофоновичем. Всегда до последнего озарения времени не хватало. Всю-то жизнь... Уже кажется, только руку протяни, вот она, истина, в ладонях светом немеркнущим сияет, но в самый этот момент или обеденный перерыв кончается, или пробки перегорают, или будильник звонит. А истина эта долгожданная. Все бы прямо отдал, с такой скоростью исчезает, что долго еще в сознании черная дырка чувствуется. А сейчас и Николай Ксилофонович... Всем существом это знал, был он как никогда близок к моменту прозрения, потому что посмотрел он на Никиту Фомича особым каким-то взглядом и увидел вовсе не соседского отпрыска, не издателя криков, спать мешающих, а что-то другое. То самое такое, что только назвать надо точным словом в пространстве обозначить и не забыть потом, тут-то как раз этот и прилетел». Очень огорчился Николай Ксилофонович, почти отчаялся и стал вновь думать, но уже не о времени, не по-научному думать, а как мог, и радости от этого процесса никакой не получал, неупорядоченные мысли, следуя извилинам, ползали по головному мозгу, иногда постукивая в виски и словно требуя выхода. Но знал Николай Ксилофонович, что нету никакого выхода и долго еще не будет, и хотя изредка и поглядывал он на Никиту Фомича, пользы от этого не было никакой, потому что ничего уже в нем не было от времени, словно кончилось оно все, все истекло. Если бы Николай Ксилофонович был меньше занят своей неуемной проблемой, если бы попытался он охватить взглядом ни одного Никиту Фомича весь мир, центром которого Никита Фомич в данный момент безусловно являлся то взгляду его, беспристрастному открылись бы сбегающиеся галактики, спешащий на перегонки к Никите Фомичу, словно в поисках спасения, и увидел бы еще Николай Ксилофонович совершенно невозможное. Само пространство, предмет в силу своего строения несуществующий, само пространство свертывается, и, свернувшись на коленях, Никита Фомича забывается сладчайшим, похожим на небытие, безвременным сном если бы Николай Ксилофонович смог. А между прочим, Проскофья Никифоровна Коромыслова все это рассмотрела, да только назвала по-другому, и от этого картина, открывающаяся ее глазам совсем другим жизненным смыслом наполнилась, ничего, правда, от этого не потеряв, потому что не слова ведь важны, а то, из чего они выросли, то, что их значением иногда наполняет. А назвалось это все по-другому, потому что время для Прасковьи Никифоровны в проклятую эту войну еще кончилось со смертью Петеньки и Павлуши. Правда, в те черные дни жила она в эвакуации и официально не была еще об этом уведомлена, но душой, сердцем без причины, замирающим, знала, кончилось для нее время. Тогда же и пространство Небесное земное сохлось до двух клочочков земли в неизвестных чужих краях, где заботы ее бессонный вечный покой обрели. И посмотрела она в лицо Никиты Фомича, созданного по образу и подобию сыновей ее, и болью его, нечеловеческой, поразилась. Тут вдруг заерзал Никита Фомич, зашевелился, застонал и вдруг исчез. И откуда-то издалека, из другого мира, из квартиры номер 47, что в доме 35 по Взвейскому проспекту раздался его горестный плач. Просковья Никифоровна тревожно посмотрела на Марию Кузьминишну. Что, дескать, с ним случилось? И та с озабоченной улыбкой тихо ответила. Ничего страшного, обмочился и тоже пропала, чтобы перепеленать. Скорее бы уж взрослела. Пусто стало с их пробуждением, и грустно, и неуютно, и стали все оглядываться, словно искать, вокруг кого бы теперь сплотиться, кого бы теперь в центр мироздания засунуть, потому что как же без этого человеку жить? И по совершенно различным причинам захотелось народу сплотиться вокруг Фомы меча, чем плохо. И Фома Фомич почувствовал это всенародное стремление всеми фибрами и взволновался, и решил перед сплочением папироску выкурить. Он пошарил в ночном эфире и достал оттуда папироску, оказавшуюся ненавистной герцеговиной флор, но только мунштук зубами обмял, как услышал до дрожи знакомый голос. «У нас не курят!» И повернулся Фома Фомич и увидел, что свято место пусто не бывает. В центре всего сидел освобожденный секретарь порткома Василий Ильич Кулебякин и смотрел на всех, даже на тех, кто сзади затаился своими нержавеющими глазами. «Надо просыпаться», — подумал Фома Фомич, испуганно засунул герцеговину в карман и в поисках поддержки огляделся. Но поддержки не получил, потому что все увидели В.И. Кулебякина и поняли, что не случайно этот человек здесь оказался, и были правы, потому что товарищ Кулебякин по работе своей облетал вверенное ему пространство на предмет соблюдения. А случайным человеком он никогда, никогда в колыбели русской революции лежал, никогда делал жизнь свою, ни в ответственной жизни, ни потом не был». Не было быть не мог, ни случайным, ни лишним, работа у него такая, потому что... Тут все заулыбались, зашевелились, начали волосы приглаживать и со словами «Что-то мы тут разоспались, пора и честь знать» начали исчезать и исчезли. И остался Василий Ильич Кулебякин один. Совсем один, под низким черным небом, высоко, над любимою своей державой — В полном одиночестве остался. И грустно ему стало от этого, потому что по-своему, по-партийному, любил он их дураков. Хотя, если вдуматься, совершенно они этого не заслуживали. Посидел он так минут несколько. А потом снялся, и, насвистывая широка страна моя родная, полетел в места не столь отдаленные».